рассказ пятый как страшный сон добежав до третьей сосны справа от скотобойни ярослав остановился достал из кармана мятый листок сверился прошелся вокруг дерева посмотрел наверх на качающиеся исполинские ветви должно быть здесь лопата стояла прислоненная к дереву взяв ее в руки ярик начал копать Мускулистые руки делали взмах за взмахом, разрывая хлопья земли и отбрасывая их далеко в сторону. Яма росла на глазах, поглощая молодого опера с головой. Когда и голова скрылась за толщей земли, он остановился. Положил лопату наверх ямы, подтянулся и легко выбрался. Стоя на твердой земле и смотря на изувеченные недра, он не мог понять одного. Что он здесь делает? Как сюда попал? и главный вопрос, мучивший его, зачем он вырыл эту яму. Оглянувшись, он понял, что давно стемнело, и только звезды делали слабые попытки осветить ему дорогу. Ярик хотел уйти, но не смог. Ноги, руки, да и все тело теперь его не слушалось. Оно стояло, вытянутое по струнке, будто ждало новых приказаний. Будто оно теперь не живое, не принадлежит ему. Живым остался только мозг. Он может видеть, чувствовать, но влиять ни на что не может. Неожиданно сзади раздался дикий вой какого-то дикого животного. Ярик вздрогнул, точнее, его мозг вздрогнул, потому что тело осталось неподвижно. В ближайших кустах послышался шелест листьев, и на лунной дорожке, бегущей от скотобойник соснам, показалась пара серых хищников оскаленных зубов видно не было. Больше любопытства, чем голод, влекли их. Единственный живой мозг кричал от страха, но недвижимое тело не поддавалось панике. На удивление, волки не подошли близко, будто между ними стояла невидимая стена. Стоя на расстоянии, они покрутились на одном месте, повертели носами и, развернувшись, дали стрякача. Неужели... Одиноко стоящий человек наводит столько ужаса. Ярик не мог точно знать, поскольку голова, не слушающаяся его голова, смотрела прямо перед собой на зияющую яму и не хотела поворачиваться. Больше ничего не происходило, и стоять становилось откровенно скучно. Долгое ожидание притупляет даже страх. Полезли мысли о том, что сейчас делают ребята, куда они делись. Поймали ли того некроманта или какого-то шизика, на задержание которого они выехали? Ярик этого не помнил. Последнее воспоминание – они в служебной машине едут к месту задержания, болтают о разном, о детях, о том, что такое некромант и берут ли его обычные пули, или нужно было запастись серебряными. Тут правым глазом Ярик заметил черную тень, отделившуюся от здания скотобойни и направляющуюся к нему. Черный длинный плащ и глубокий капюшон плотно закрывал человека, поэтому невозможно было определить, кто это. Но Ярик знал. Это и был тот самый некромант. Кажется, тогда в машине они определили, что некромант – это маг или колдун, умеющий поднимать из могилы мертвых. В общем, чувак, делающий себе домашних зомби. Поржали, конечно, но сейчас Ярику было не до смеха. Черная тень приближалась. Рука некроманта поднялась, и одновременно с этим Ярик почувствовал, что его тело пришло в движение. Ноги, делая шаг за шагом, двигались по направлению к некроманту. Тот развернулся и пошел прочь, а Ярик, как послушная собачка, шел следом. Мозг отчаянно бился и рвался, но не мог ни на что повлиять. Они дошли до самой скотобойни. Войдя в черную дыру железных ворот, в свете луны Ярик увидел развешанные крюки, болтающиеся веревки и множество туш, раскачивающихся под потолком. Здесь должно быть ужасное вонище, но Ярик ничего не чувствовал. Среди туш вдруг почувствовалось движение, и на свет вышел Михалыч, их командир. Руки и ноги его плохо слушались и двигались помимо его воли. Только в глазах, упрямо смотрящих в одну точку, мелькнула живая искра. За ним вышло еще двое, таких же зомби на вид, в одежде конвоиров. Некромант перевел руку в сторону висящих туш, и они оба, Ярик и Михалыч, двинулись к висящим телам. Их руки поднялись, отцепляя от крюков нечто, бывшее ранее живым. Нет, это не были свиные туши. Ярик понял, что снимает своих сослуживцев только тогда, когда к его ногам упало бесформенное тело его друга. Под властные чужой воле руки подняли товарища и потащили к выкопанной им яме. Всю ночь один за одним таскали они весь свой отряд в яму. Тогда, когда последнее тело было брошено, некромант поднял руку, и они с Михалычем остановились. Смотря на командира из зениц чужого теперь тела, Ярик видел ужас, страх и отвращение. Необычно смотрелся такой дикий взгляд на человеке, который просто стоял у могилы, полной своих друзей. Взмах руки некроманта, и они оба повернулись к могиле. Шаг вперед, и Ярик уже летит вперед в черную мглу братской могилы. Тьма не заканчивается, и он все продолжает падать. «Ярик!» — кромогласный голос Михалыча вывел меня из этого кошмара. «Спать надо дома, а не на выезде. Готовность. Через три минуты будем на месте». По сводке этот некромант засел где-то на заброшенной скотобойне. «Он не вооружен, но будьте осторожны», — говорят жуткий тип. Сбежал от конвоя, с ним пропали еще двое охранников. «Готовы? На выход!»